Глава двенадцатая Подъем на вершину первого барьера был долгим и тревожным. Маленькая плетеная кабинка, закрепленная на связке канатов, медленно ползла вверх, раскачиваясь из стороны в сторону. Она издавала пугающие звуки, от которых Арк и Роб не переставали вздрагивать и хвататься за хлипкие стены. К счастью, друзья добрались до верхней платформы в целости и сохранности и ступили на древнюю стену, которая больше походила на широкую дорогу, выложенную большими квадратными плитами из серого камня. Такие же плиты покрывали стены башен, возвышавшихся через каждую сотню шагов. Они были действительно из правильных квадратов, большие и гладкие. Южную часть стены огораживал лишь ненадежный забор, скрепленный веревками. Зато всю северную сторону защищали высокие зубцы, служащие хорошей защитой и от нападений, и от порывов пронизывающего ветра, который на такой высоте никогда не ослабевал. Дальше за стеной простиралась северная пустошь, другой мир и другая жизнь, если вообще была возможна жизнь среди снега и льда. Два стража в поношенных овчинных шубах, небритые и не отличавшиеся особой чистотой, ежась от холода, встретили друзей и повели к ближайшему зубцу. Один из них нагнулся над бездной и свистнул три раза. Как только снизу раздался еле слышный ответный свист, он обернулся и сказал, «Что ж, пора отправляться». У роба возникла дурная мысль, сейчас их столкнут и на этом все кончится». Но нет, толкать их никто не собирался. У края стены их ждала другая плетеная кабинка, большая, похожая на корзину. Она была подвешена на деревянных балках, выступающих из стены примерно на 10 локтей. Расстояние до нее казалось слишком большим, а узкие сходни выглядели очень ненадежно. «Не волнуйтесь, здесь ходили ребята и покрупнее вас», — ухмыльнулся страж. Арк и Роб не поверили. Они продолжали стоять у самого края и никак не решались сделать первый шаг. «Ну же, парни, вперед! Мы не можем торчать здесь весь день!» нетерпеливо крикнул стражник и слегка подтолкнул Арка. Его сердце чуть не выскочило из груди. Он ухватился обеими руками за веревочные перила и ступил на сходни. Те закачались. Мелкими шажками Арк добрался до корзины и сразу же сел на пол. Теперь очередь была за робом. Он прошел по сходням с той же осторожностью, но немного быстрее. Вслед за ними в корзину забрались два стража. Еще один стражник убрал сходни и что-то крикнул каторжанам, мерзшему большой лебедке, заскрипел ворот, корзина дернулась и поползла вниз. Первый барьер был столь высоким, что сверху видны были лишь кроны, росших внизу деревьев. Но по мере спуска между деревьями стали различаться силуэты повозок, лошадей и, наконец, непривычно одетых людей. В глаза бросались их мохнатые безрукавки и высокие меховые сапоги. Почти на всех были круглые металлические шлемы, украшенные полосками черного меха, а в руках или за поясом массивные топоры. Так выглядели норды, обитатели северной пустоши. Хотя в Этории ходило много легенд о племенах Дикого Севера, мало кто верил в их существование. Даже в книжках о нордах было сказано всего ничего, лишь то, что они были людьми, и что когда-то, давным-давно ведомые господином древности, они пытались захватить Эторию. Со страхом Роб и Арк наблюдали за живыми нордами, а те пристально смотрели на спускавшуюся кабинку. Корзина в последний раз дернулась и остановилась. Страж открыл дверцу и вытолкнул друзей на снег. Один из нордов, крупный темноволосый мужлан с большим топором, висящим на боку, махнул стражем, и те, оставив арка и роба у подъемника, направились к одной из повозок, где под шкурами лежали огромные белые кости. Осмотрев каждую из них, они принялись переносить все в корзину. Стало ясно, что это была плата за рабов. Между тем два Норда подошли к друзьям и осмотрели их так же внимательно, как только что это проделали с костями стражники. Роб скривился. Ощущать себя товаром было очень унизительно. — Э, -э, -э, -э скин, телега, лезься быстро! — низким голосом произнес один из бородачей после осмотра. Арк и Роб заколебались. Норд положил руку на топорище, и они поспешно залезли в первую пустую повозку. Норды тем временем помогли стражникам загрузить в подъемник остатки костей и мехов, потом расселись по повозкам и двинулись прочь от стены. Со слезами на глазах друзья смотрели из телеги на подъемник, который уносил вверх их надежду вернуться домой. Смотрели до тех пор, пока уже ничего нельзя было разглядеть за мешанный веток. На душе было скверно. Вокруг открывалась неизвестная враждебная территория. Обитателям Этории северная пустошь представлялась скудной землей, покрытой льдом и снегом. На деле же все оказалось не так. За барьерную местность нельзя было назвать цветущей, вокруг преобладали в основном коричневые, серые, бурые и синеватые оттенки, но то тут, то там виднелись и небольшие островки зелени. На пестром фоне лишь кое-где попадались снежные заплатки, в основном в низинах или в тени первого барьера. Наступал вечер. Солнце медленно садилось за вершины гор. Окутанные дымкой они смотрелись одной сплошной цепью, а уже через час все утонуло во тьме, настолько непроглядной, что Арк и Роб не видели ничего на расстоянии одного локтя. Нордов темнота вовсе не смущала — Они двигались без остановок, уверенно и молча. Утром привала тоже не было, как и в течение всего последующего дня. Лишь ближе к вечеру, третьего дня пути, когда впереди показались очертания каких-то строений, караван замедлил ход. Как грибы из земли вырастали покрытые дерном хижины и деревянные домики. Все постройки были выполнены в грубоватом стиле, но кое-где можно было разглядеть деревянные статуи и резьбу. Среди всей этой простоты выделялось длинное здание, украшенное черепами каких-то животных. В его грубых обревенчатых стенах были прорублены узкие окна, более походившие на больницы а вход преграждали массивные резные двери. «Дом», — объявил друзьям один из нордов, хотя его никто ни о чем не спрашивал. «Слезать», — скомандовал другой. Друзья повиновались, норды подождали, когда пленники сойдут с повозки и повели их в деревни. Все, кто встречался на пути, останавливались и рассматривали их с любопытством. Дети показывали пальцами, а женщины хихикали. Старики что-то бурчали, а немногочисленные мужчины сурово хмурились. Около одноэтажного строения с круглой крышей из шкур, положенных мехом вниз, арка и роба остановили Изнутри доносились звуки ударов молотом. Скрежет, металлический ляск, несло с мрадом. Норды оставили друзей у входа, а сами нырнули внутрь. Не боитесь, что убежим? Спросил Арк, когда норды вернулись. Зачем бежать? усмехнулся бородач. Здесь хорошо. Там, он указал на открытые поля, плохо. Здесь жить, там умереть. Понимать? Понимать. Тоскливо кивнул Арк. Чего ж тут непонятного? Норд кивнул в сторону двери. Ходить, марда, ждать. Марда оказалась маленькой толстой старухой. Ее каштановые волосы с проседью были собраны в пучок на затылке и открывали слишком большой лоб, который явно не соответствовал голове. Завидев арка и роба, она резко подскочила к парням и закричала, но обращалась она не к ним а к стоящему рядом Норду. «Лорд, тупица, зачем тащить скин мне? Я, говорить, новый скин дробильная!» Бородач покраснел и судорожно закивал. «Не трясти башка, делать!» Норд повернулся, чтобы увести Арка и Роба обратно, но Марда его остановила. «Нет, стой!» Старуха, оценивающе посмотрела на Арка и Роба, сплюнула, и схватила бардача по имени Лор за рукав. Арр, Уходить, тупица! Скин здесь оставлять!» Лор по-прежнему красным лицом повернулся и потрусил прочь с неожиданной для его комплекции резвостью. «Скин, я говорить, вы делать, понимать?» коробки кивнули. «Вы какой язык говорить?» А вы что знаете, несколько языков, удивился Арк. Скин разный, язык разный. Вот мы с вами сейчас неплохо общаемся, объяснил Арк. Хорошо говорить сенграре. Марда подозвала девушку, которой было никак не больше 15. Скин, шкура чистить, а не сенграре понимать. Девушка поклонилась и жестом пригласила Арка и Роба следовать за ней. Вы северяне? и стальцы спросила она на чистом северном наречии. «Из Нордения. «А ты, похоже, тоже не местная?» — поинтересовался Роб. «Я раньше в Северной Империи жила, пока отец мне за долги не продал. Новые хозяева со мной возиться не захотели и передали надсмотрщикам из большой крепости, ну а те перепродали Нордом. За меня заплатили целых три шкуры и два камня железа». «Значит, ты тоже рабыня?» — Не надо так, — обеспокоенно сказала девушка. — Здесь это плохое слово. — Норды его используют очень редко, и только когда очень злы. нас скинами называют. — Почему скинами? — Местные так именуют всех, кто пришел из-за гор. Иногда так называют нордов, которые в плен попали. Скин у них означает «несвободный». Они подошли к столам, на которых были растянуты шкуры разных животных. С десяток потных женщин соскребали мездру острыми кусками кремня и скидывали готовые шкурки на пол, откуда их подбирали подростки разных лет. Девушка подвела друзей к пустому столу. «Вы будете работать здесь. Смотрите», — она указала на женщину рядом с ними, которая скребла шкуру, — «делайте то же, что и она. Это несложно. Вы берете скребки и очищаете шкуры от остатков мяса и жира». «Вам надо вычистить двадцать шкур за день. Справитесь?» «Попробуем». Настроение Арка заметно улучшилось, потому что то, что он увидел у нордов, было много лучше, чем маленькая холодная камера в подземельях Великой Крепости, душные шахты или клетки над пропастью. Возможно, Ларк был прав. Оказаться в рабстве у нордов — не наихудший вариант. Здесь вполне можно было жить». «Тебя-то как звать?» — спросил Роб, выбирая себе каменный скребок. «Арина. Необычное имя для Северной империи. Это не настоящее мое имя, его дали мне норды, и оно мне нравится». «Тогда и мы будем так тебя звать», — улыбнулся Арк. «Ну, а я Арк, а это Роб, бывший оруженосцы Сирурона из провинции Буа». «Оруженосцы», — повторила Арина, — «это те, что на лошадях скачут и в замках живут?» Иногда и так, тоже улыбаясь, ответил Роб. А иногда и шкуры очищают. Арина захихикала, Арк засмеялся. На него с удивлением обернулись работницы. Иша, Арина обратилась к работавшей рядом женщине. Новый скин показать шкуры чистить. Она снова повернулась к друзьям. Иша из Нордов, а они, как вы уже заметили, говорят немного странно. Вообще-то... Это тот же самый язык, что и у нас на Севере Итории, только они используют меньше слов. Если захотите что-то им объяснить, делайте это как можно проще, иначе они ничего не поймут». Арк и Роб поблагодарили Арину за совет, после чего девушка ушла, оставив их на попечение иши. Молодая особа с заплетенными в косу давно немытыми светлыми волосами улыбнулась, не переставая очищать мездру со шкуры. У нее было милое лицо и стройная фигура – и если помыть и приодеть, она была бы даже привлекательной. «Вы быть забор?» — спросила Иша. «Да», — ответил Роб. «Страшно?» «Немного». «Я забор бояться». «А ты сама откуда?» «Рапорс». «Это где?» «Нигде». «Как ты нигде?» «Рапорс племя. Рапорс проиграть битва, меня продать. Теперь я скин, как вы». В этот момент на троицу очень сурово посмотрела Марда. Иша принялась усердно чистить шкуру. «Работать, а то наказать!» — прошептала она. «Хуру хотеть много шкур!» «Хуру?» «Первый фуркарс, вождь!» «Ну что ж, раз хуру, нужно больше шкур, давай ему поможем!» «У меня все равно дел на сегодня никаких!» — усмехнулся Роб. «Друзья принялись за работу!» Поначалу скребки казались неудобными, и пришлось потратить немало времени, чтобы выскрести одну шкуру. Иша время от времени поворачивалась и показывала, как правильно держать скребок. Наконец работа сладилась, и время полетело гораздо быстрее. Незаметно наступил вечер. По сигналу Марды работа остановилась, и все потянулись на улицу. У дверей Арка и Роба встретили двое нордов и отвели к неприметной низенькой хижине. Похоже, это был их новый дом. Внутри оказалось душно и дымно. Мужчины и женщины всех возрастов выглядели уставшими. Кто-то лежал на лежаках, кто-то готовил съестное, кто-то просто сидел и наблюдал за происходящим. К друзьям подошла Арина, в руках она держала две шкуры. «Вот, возьмите, ваше место вон там», она указала на дальний угол, где было свободно. «Положите шкуры и идите за мной, Марда хочет с вами поговорить». Далеко идти не пришлось, уже за углом их поджидала грозная толстуха с пучком. «Шкуры работа нравится?» — вопросительно крикнула она. «Ничего, терпимо!» — пожал плечами Арк. «Завтра снова работать шкуры!» Друзья кивнули, и удовлетворенная их ответом Марда развернулась и ушла. Когда друзья вернулись в хижину и уселись на свои шкуры, снова появилась Арина и привела с собой другую девушку — Она усадила ее на пол между лежаками. Это Казана, тоже из истории. Она расскажет вам о здешней жизни. Почему не ты? спросил Роб. Арина ему понравилась, и он был не против провести с новой знакомой побольше времени. Я бы с радостью, но у меня еще дела, а Марда просто так не отпустит. Арина еще раз улыбнулась и удалилась, а Казана принялась рассказывать о жизни и обычаях нордов. Несмотря на свой юный возраст, она оказалась очень интересной собеседницей. Десять лет назад, когда Казана была совсем маленькой, ее вместе с мамой продали в рабство, но не надсмотрщики великой крепости, а горные люди, как их называли местные. На самом деле это были обыкновенные бандиты, которые знали тайные тропы через горы в обход барьеров – а родилась она в самой северной части Пуна, где местная знать была безразлична к своим подданным. «Вас тоже продали?» — поинтересовалась Казана. «Не, нас обменяли», — ответил Арк, — «на меха и белые кости». «Кости и мех», — повторила девушка, — «норды дорого за вас заплатили. Хотя так всегда бывает, когда речь идет о таких скинах, как вы. От чего это?» «Вы молодые, ноги есть, руки есть, вы хорошие работники и наверняка умеете охотиться. Такие племени очень нужны. Здесь мужчины-скины – самый ценный товар. Фуркарс очень повезло, что они вас купили». «Это почему?» – спросил Арк. «Сейчас племя малочисленное, мужчин не хватает. Для вас это тоже хорошо. Если будете делать все, как велят, племя вас не обидит, да еще и отблагодарит». Кто знает, может, через лет пять-шесть вас, искинув, переведут в свободное. Такое тоже бывает. «Вот тогда-то можно и обратно за стену», — произнес Роб и запнулся. Это была лишь мысль, но он так устал, что даже не заметил, что произнес ее вслух. «Нет, за стену не получится», — спокойно ответила Казана. «Даже свободным бежать отсюда практически невозможно. Если же кто-то и решится, участь его будет печальна». В лучшем случае поймают фуркарс и накажут. В худшем — поймает другое племя, а это либо смерть, либо тяжкая жизнь в колодках. Ну, а если посчастливиться, добраться до стены. Там сразу убьют стражники, так что лучше здесь. Скажи. «Много здесь, скинув из итории, спросил Роб. «Нет, только Арина и я. Остальные — норды из других племен. Кого-то купили на торжищах, кого-то поймали». Кого-то выменили на товар. Есть еще несколько местных. Что же такого может натворить местный, чтобы свои же его в скины записали? Да много чего. Но у нас это в основном женщины. У нордов так заведено, что если женщина не может родить ребенка, она становится скином. У Фуркарс с этим особая беда. Женщин много рожают мало. Стреки говорят это из-за проклятия. «Но давайте не будем о грустном, лучше я вас познакомлю с остальными». Казана поднялась и повела друзей к другим скинам. Арку и Робу было приятно общаться с новыми знакомыми, им было интересно слушать их истории, отвечать на вопросы. В какой-то момент друзьям даже показалось, что жизнь их после многочисленных злоключений наконец-то изменилась к лучшему. На душе потеплело.